Глава 6. Когда мы прибыли в Гильдию 7, точную копию только что покинутой, около потока нас уже ожидали две женщины. Должно быть, Офан Мира предупредила их о нашем скором прибытии. Женщины кратко поприветствовали меня, прежде чем окружить вниманием Ашера. Было очевидно, что они пришли сюда ради Серафа, а не ради ничтожной неоперённой. Подождите, пока я стану его женой. Ого. Моё же саркастичное замечание заставило меня оступиться. Когда я стала так уверена в себе? Ашерв взглянул на меня сквозь обрамляющие его лицо золотые пряди. Ты в порядке, Лей? Я посмотрела на него широко распахнутыми глазами, молясь, чтобы он не мог догадаться о моих безумных мыслях. Я в порядке. Спасибо, Сераф. Затем я отвлеклась на блондинку с крыльями цвета зелёного яблока. Офен Полин, не могли бы вы, пожалуйста, показать мне свободную спальню, чтобы я могла положить туда свои вещи? Конечно, следуй за мной. Несмотря на то, что Полин говорила на французском, моё сознание тут же перевело её слова. Не забывай говорить на нашем языке, пока ты здесь. Так парижане будут более сговорчивыми. Я приняла это к сведению. Перед тем, как уйти, я повернулась к Ашару. Спасибо, что проводили меня, Сераф. Мне только в радость, Лэй. Сверкающая улыбка стерла с его лица беспокойство, что появилось после упоминания имени Джареда. Следуя за Офаном Полин по лабиринту из тихих коридоров, я взглянула вверх на звездное небо Элизюма. Единственный источник света, кроме огненных прожилок кварца. Женщина проводила меня в похожую на мою спальню, хоть и меньше. Четыре голые кварцевые стены, куполообразный потолок, собственная ванная комната и две двуспальные кровати, заправленные белым постельным бельём. «Сколько ты планируешь у нас оставаться?» «Зависит от хода миссии». Офен нажала на одну из стен, и шкаф открылся. Мирем вознеслась в прошлом месяце, так что комната полностью твоя, сколько пожелаешь. Спасибо. Я прошла к кровати и положила сумку. Почувствовав на себе чужой взгляд, я обернулась через плечо, гадая, что же привлекло внимание Полин, если мои крылья уже исчезли. Цвет твоих волос такой нестандартный. Нестандартный никогда не звучало комплиментом. Как и мои крылья, вздохнула я. Какого они цвета? Серебриные. И просто серебриные. Её губы приоткрылись. Могу я посмотреть? Я выпустила их наружу. Офа набежала меня по кругу, чтобы рассмотреть крылья. Я надеялась, что цвет, вернее, его отсутствие, отвлечёт её от нехватки перьев. Поверить не могу. Никогда не видела неоперённую с крыльями чистой истинности. Ты должна быть невероятно чистокровная. Или ангелы, которые меня создали, потратили весь цвет на мои волосы. Она ухмыльнулась. У обоих твоих родителей крылья чистой истинности. Я не знаю. Ты никогда не видела их крылья? Я никогда не видела их самих. Они тебя не навещали? Нет. Не было ничего необычного в том, что родители не искали своих детей до их вознесения. Некоторые не хотели привязываться на случай, если потомки не достигнут небесного города. Хоть мне и интересно узнать что-нибудь о родителях, это любопытство приправлена болью, которая уменьшила желание встретиться с ними. Если я когда-нибудь стану матерью, то буду жить в гильдии вместе со своим неоперённым, или по крайней мере попытаюсь. Это не разрешалось, но если я стану супругой Серафима, ну вот опять. Строю воздушные замки. Мне нужно вернуться к нашему почётному гостю Но я была рада познакомиться с тобой. Лэй, верно? Да. Позови меня, если что-то понадобится. Спасибо, Офан. Как только женщина ушла, я повесила одежду, приняла душ, а потом зависла перед шкафом в размышлениях. Сразу лечь спать или подготовить одежду к предстоящему дню. Лицо Джары де возникло перед моим внутренним взором. Кого я обманываю? Нет и шанса, что у меня получится заснуть. Я посмотрела на рассветное кобальтовое небо. Джарет, вероятно, ещё не проснулся. Но если я уйду пораньше, у меня будет время изучить местность. Я понятия не имела, как дойти от гильдии до его дома. Я надела чёрную юбку до колена и такого же цвета кофту с длинными рукавами. которая была так застирана, что ткань немного обвисла и спадала с одного плеча. Я постаралась поправить кофту. Но как только я скользнула ногами в чёрные туфли на каблуках и взяла сумку, моё плечо снова оголилось. Ну отлично. Надеюсь, французы посчитают это стильным. Стараясь не шуметь, я последовала за звуком журчащей воды. Мои шпильки цокали по камню, Прямо как в нашей гильдии, стены атриума были покрыты буйно цветущими растениями. Но вместо вьющейся жимолости здесь цвели розовые розы. Из-за них вит и запах зала немного отличался от нашего. Разницу также подчёркивали статуи в самом сердце семи фонтанов. Пока я изучала кварцевые фигуры небесных существ, острый аромат в сочетании с отсутствием сна и адреналином заставили мою голову закружиться. Встречи и приключения с новым человеком обычно одушевляли меня, прямо как чтение новой книги. Однако этим утром страх вытеснил энтузиазм. Слишком многое поставлено на карту. Позаимствовав мужество у статуи ангела, размахивающего золотым щитом, я прошла через атриум в фойе в форме полумесяца, Там я отперла один из стеклянных шкафчиков отпечатком пальца. Внутри лежала тонкая пачка купюр, которая пополнялась, пока сумма не становилась баснословной. Я спрятала деньги в сумочку, а затем, украв ещё один глоток небесного воздуха, распахнула дверь и шагнула в неизвестность.